Но от него веяло пакоем и порядком. Они гармонично смотрелись в паре, как в клоунском альянсе: комик и резоньёр. Димочка молчал, а Мара постоянно работала. Парила, хохотала, блестя нарядными белыми зубами, золотисто-рыжими волосами, самоутверждалась, утверждала себя, свою шубу, свою суть. Просто вырабатывала в космос бесполезную энергию. Я догадывалась, она пристала к нам на тропе из-за скуки. Ей было скучно с одним только Димочкой, ей нужен был зритель. Этим зрителем в данный момент оказалась я. Жалкая геологиня, живущая на зарплату, обычная, серийная, тринадцать на дюжину. Вечером после ужина они уехали. Мара обещала мне сшить юбку, а взамен потребовала дружбу. Я согласилась, была в ней какая-то магнетическая власть. Не хочешь не делай, как семечки, противно, а оторваться не можешь. Когда они уехали, я сказала: "В гости звали". "Это без меня", коротко отрезал муж. Мужа она отталкивала, а меня притягивала. В ней была та мера пре превосходства, преступления каких-то норм, в плену которых я существовала, запутанная, неудобна и нельзя. Я была элементарна и пресна, как еврейская моца. которую хорошо есть с чем-то острым. Этим острым была для меня Мара. Влекомая юбкой, обещанной дружбой и потребностью пре, я созвонилась с Марой и поехала к ней в Ленинград. Она открыла мне дверь, я вздрогнула, как будто в меня плеснули холодной водой. Мара была совершенно голая. В ее груди глядели безбожно, как купола без крестов. Я ждала, что она смутится, замечится в поисках халата, но Мара стояла спокойно и даже надменно, как в вечернем платье. Ты что, это голая, растерялась я. Ну и что, удивилась Мара? Тело у тебя другое, что ли? Я подумала, что в общих чертах то же самое, смирилась, шагнула в дом. Мара пошла вглубь квартиры, унося в перспективу свой голый зад. Ты моешься, догадалась я. Я принимаю воздушные ванны, кожа должна дышать. Мара принимала воздушные ванны, и то обстоятельство, что пришёл посторонний человек, ничего не меняло. Мара села за машинку и стала строчить мне юбку. Подбородок она подвязала жёсткой тряпкой. Так подвязывают челюсть у покойников. А это зачем, спросила я? Да чтобы второй подбородок не набегал, голова же вниз. Мара за 40 минут справилась с работой, кинула мне юбку, назвала цену. Цена оказалась на 10 рублей выше условной. Так не делают. Мне стало стыдно за неё. Я смутилась и мелко закивала головой, дескать, всё в порядке. Расплатившись, я поняла, что на обратную дорогу хватит, а на бельё в вагоне нет. Проводник, наверное, удивится. Молнию сама washёшь, сказала Мара. У меня сейчас нет чёрной. Значит, она взяла с меня лишнюю десятку за то, что не вшила молнию. Сеанс воздушных ванн окончился. Мара сняла с лица тряпку, надела японский халат с драконами. Халат был из тончайшего шёлка. серебристо-серый, перламутровый. «Ты сама себе сшила?» – поразилась я. «Да ты что! Это настоящее кимоно!» – оскорбилась Мара фирмы. Я поняла, шьет она другим, а на эти деньги покупает себе фирму. Освободив челюсть, Мара получила возможность есть и разговаривать. Она сварила кофе и стала рассказывать о своих соседях из 50-й квартиры – Саше и Соше. «Саша – это Александр, а Саша – Софья!» Соша маленькая, бледненькая, обесцвеченная, как будто её вытащили из перекиси водорода. Но что-то есть. Хочется задержаться глазами, всматреться. А если начать всматриваться, то открываешь и открываешь.